Глава 45. Когда я наклонился поближе, чтобы понять, придется ли мне иметь дело с одиноким волком, образно говоря, стаей. койот оскалил острые в пятнах зубы. Зверь лизнул стекло, словно увидел во мне вкусные угощения, выставленные в торговом автомате, на покупку которого у него не хватало денег. У самой земли в тумане ярко светились желтые глаза других койотов, которых было так много, что у меня не хватало ни времени, ни мужества, чтобы их пересчитать. Второй койот смело поднялся к двери и поставил на нее передние лапы. Остальные толпились за спинами своих вожаков, но удивление молчаливые. Ранее в зеленой зоне у каньона Гиката Анна-Мария сказала мне, что угрожавшие нам койоты только так выглядят. Она заявила им, что мы не их добыча, что они должны уйти, и они ушли. Хотя она говорила мне, что я могу их не бояться, что я должен проявить храбрость, я не чувствовал в себе той храбрости, которую демонстрировали койоты, решившиеся угрожать человеку, спрятавшемуся в воскресной школе. Кроме того, Анна-Мария знала о них что-то такое, чего не знал я, и это знание делало ее храброй. Мне же отсутствие этого знания грозило смертью. Торопливо попятившись от выходной двери, я шмыгнул в классную комнату и закрыл дверь со стеклянными панелями. Свет проникал в классы из коридора, и я встал рядом с дверью в тени. Прислушивался к шагам Хоса Шекета, но до моих ушей не доносилось ни звука. Хотя обычно койоты исследуют те участки расползающейся цивилизации, которые граничат с каньонами еще девственной природы, иногда отдельные особи рискуют проникнуть даже в центр маленького города, Колумба своего вида. Так далеко от привычной среды обитания раньше я видел лишь одного, в крайнем случае двух койотов но чтобы в тумане ждала целая стая, до этой ночи я бы сказал, что подобные из области фантастики. Но еще более удивляло не расстояние, на которое они удалились от каньонов и диких холмов, а их количество. Хотя несколькими часами раньше нам угрожала семья из шести койотов, они не перемещаются с места на место стаями. Обычно койоты охотятся в одиночку, пока не спариваются, после этого охотятся парами. В их жизни бывают периоды, когда они охотятся семьями, Родители с детенышами, пока последние не решают начать самостоятельную жизнь. Самка койота приносит в помете от 3 до 12 щенков. Некоторые рождаются мертвыми, другие могут умереть в первые дни. Большая семья включает 8 или 10 особей. Даже принимая во внимание обманчивость туман и богатство моего воображения, я не сомневался, что у двери воскресной школы собралось как минимум 20 койотов, а то и больше. И если они, как говорила Анна-Мария, только так выглядели, то кем же они были на самом деле? Ну, кем бы они ни были, я полагал, что сыночек мамы Шекет опаснее всех койотов, которые бродили в эту ночь между Тихим океаном и Миссисипи. И меня очень нервировала абсолютная бесшумность его шагов. Прикрыв рукой фонарь, я обследовал класс в надежде найти какой-нибудь предмет, который смог бы сойти за оружие. Хотя понимал, что класс воскресной школы мог предложить куда меньший выбор, чем арсенал или, если на то пошло, сумочка Берди Хопкинс. И пусть Чифу порядком досталось в комнате для допросов, я сомневался, что смогу забросать его губками, которыми стирали мел с доски. Мои поиски позволили обнаружить еще одну дверь, тоже со стеклянными панелями, прикрытыми виниловой шторкой. Как выяснилось, открывалась эта дверь в соседний класс. Вероятно, ею пользовались, когда одному учителю приходилось контролировать оба класса. Я оставил эту дверь открытой, чтобы избежать лишнего скрипа и чтобы обеспечить себе путь для отступления. В каждом классе был стенной шкаф, в котором я мог спрятаться. Еще одним убежищем могла послужить ниша между двумя тумбами учительского стола. Если бы хоз Шекет провел тщательный обыск, а я подозревал, что так он и сделает, призвав на помощь одного или двух копов, то бы меня и в шкафу, и под столом. Вопрос меня волновал только один. Изобьет ли меня чьи дубинка, дубинкой, а потом пристрелит, или пристрелит, а уж потом изобьет. Поскольку вторая классная комната соединялась с третьей так же, как и с первой, я предполагал, что такие же двери есть и в остальных классах, то есть я мог вернуться в коридор у самого входа в пристройку и сбежать, оставив шеки позади. Что-то хрустнуло. Я выключил фонарь и замер. Звук донес издалека. Я не мог определить то ли из коридора, то ли из классов, которые я миновал. Я мог бы подойти к окнам и посмотреть, заделанные они намертво или открываются. Но узнал, что за окном меня ждут те самые облизывающиеся койоты, приглашая пробежаться с ними по холмам. Так они заманивают домашних собак, для которых прогулка с койотами становилась последней в их жизни. Какие-то мгновения я ещё простоял столбом. Потом решился, зажег фонарь, прикрывая его рукой, подошел к двери между этой классной комнатой и следующей. Положил руку на ручку и вновь застыл. То ли интуиция, то ли надпочечники, впрыскивающие мне в кровь невероятное количество адреналина, подсказывали мне, что хоз Шекет ждет меня в соседнем классе. И не сидит за партой, а стоит в нескольких дюймах по другую сторону двери. И не просто стоит, а положил руку на ручку точно так же, как и я. С обеих сторон стеклянные панели были закрыты виниловыми шторками. И если бы я отодвинул свою и заглянул под нее, то увидел бы только обратную сторону второй виниловой шторки. Если бы Чиф в это самое мгновение не решил отодвинуть шторку со своей стороны, и тогда мы бы уставились друг на друга. В какой-то момент, когда тебя парализует страх, приходится решать, что лучше. Сдвинуться с места любой ценой или оставаться неподвижным, пока не упадёшь замертво из-за разрыва мочевого пузыря или не сойдёшь с ума от ужаса. В такие моменты я всегда склонялся к первому варианту и не изменил своим правилам и теперь. Повернул ручку, мягко открыл дверь и прошёл в соседний класс. Хос Шекет там меня не ждал. Я, конечно, рассердился на себя, но не так, чтобы очень. Даже таким людям, как я, одарённым сверхъестественными способностями, не так-то просто определить разницу между истинной интуицией и эффектом впрыска избыточного адреналина. Остается только пожать плечами и успокоиться тем, что надпочечники немного перестарались. Именно немного. Если бы они пошли в разнос, у мужчины могли начать расти волосы на ладонях, а из груди закапало бы молоко. Когда я углубился в класс на несколько шагов, тревожный звук повторился, заставив меня остановиться и склонив голову прислушаться. Аритмичное ритмичное поскребывание доносилось из классов, которые я миновал, и из длинного коридора. Поначалу я совершенно не понимал, что это за звуки. Потом они показались знакомыми, и, наконец, мне открылась истина. Стук когтей по винилу. Койоты зашли в воскресную школу в поисках чего-нибудь вкусненького. Шекет, должно быть, открыл дверь и случайно впустил их. Но если он это сделал, почему не закричал, когда они устремились в дверь? Почему не выстрелил, чтобы обратить их в бегство? Если я правильно понимал, куда иду, дверь передо мной открывалась в небольшой холл на входе в коридор. Так оно и вышло. Хотя от такой мысли благородством и не пахло, я надеялся, что койоты разорвали чифа на куски, когда вошли в открытую им дверь. Но я не услышал ни рычания хищников, ни душераздирающих вопли чифа и понял, что лелеял напрасной надежды. Выйдя в холл, я сразу повернул налево и выскочил в крытую галерею между пристройкой и церковью. На ходу захлопнул дверь, но, оглянувшись, увидел, что собачка замка не зашла в пас, так что дверь вновь распахнулась. С обеих сторон висели картины выставки «Что сделал бы Иисус?» И я обратил внимание на одну, незамеченную мною, когда я направлялся в пристройку. Иисус на вертолете спасал телят с фермы, где их откармливали на убой. Добравшись до двери в Нартекс, я оглянулся и увидел, что койоты входят в галерею, помахивая хвостами, предвкушая сытную трапезу. На этот раз я не только закрыл дверь, но и убедился, что собачка вошла в пас и дверь без поворота ручки не откроется. Парадный вход в церковь оставался запертым. Я вернулся в центральный проход, поспешил к ограждению алтарной части, через которую перепрыгнул в недавнем прошлом. Поскольку койоты не могли попасть в пристройку, где располагалась воскресная школа, сами по себе, а чиф не закричал в ужасе или агонии, пожираемый заживо, я предположил, что он открыл дверь койотам, дабы те помогли ему отыскать меня. Но я ничего не мог понять. Даже если койоты были чем-то большим, а не просто койотами, они все равно оставались зверьми, а злобные чифы полиции были человеческими существами. Хищники животного мира и люди не образуют смешанные банды, в которых они дополняют других, даже в Калифорнии. Вероятно, я что-то упускал. Но такое случалось со мной постоянно. Открыв калитку, я прошёл в алтарную часть церкви. Пусть и спешил, поздравил себя с тем, что быстро думал и действовал. Ещё бы, койоты сейчас бродили по пристройке, а мне требовались считанные секунды для того, чтобы нырнуть в ризницу, выйти из неё и добраться до припаркованного на улице Мерседеса. В ризнице под моими ногами заскрепили осколки стекла, которые я выбил, чтобы попасть в неё. Вероятно, хоз Шекет находился неподалёку, услышал шум и последовал за мной в церковь. Почему он оказался неподалеку, я не знал, да и не хотел знать. Любопытство, как всем известно, до добра не доводит. Сейчас задача передо мной стояла другая — сесть в Мерседес и уехать до того, как Чиф узнает, какой у меня автомобиль. Я открыл дверь резницы и вышел в туман. Сквозь него светились все окна в ранее темном доме священника, расположенном по другую сторону мощеного двора, уставленного скульптурами, при взгляде на который кровь стыла в венах. Вероятно, преподобного Чарльза Морана разбудил бедный прихожанин, у которого не нашлось брикетов торфа или высушенного навоза, чтобы растопить буржуйку этой сырой холодной ночью. Или закончилась овсянка, а по лавкам сидели шестеро голодных племянников и племянниц, с которыми он делил комнатушку, окнами выходящую на кладбище. Вот преподобный выгружал в большую сумку прихожанин на содержимое своего холодильника и доставал из кладовой ящик с бутылками минеральной воды. Чем бы ни занимался в столь поздний час Чарльз Маран, я исходил из того, что не мое это дело, и решительно направился к улице, но передумал, увидев легион желтых глаз, появившихся из тумана на моем пути. Поскольку в церковь я вернуться не мог, ближайшим и единственным убежищем становился дом священника. Вот я и решил спросить у преподобного, а не нужен ли ему помощник в богоугодном деле избавления прихожанина от свалившихся на него забот. Возможно, койотов скульптуры пугали ничуть не меньше, чем людей, поэтому они сбавили шаг, а может, я воспользовался запасами энергии, которые, сам того не зная, приберегал именно для таких случаев. Но вместо того, чтобы бежать следом, эти кузены волков решили обойти меня с флангов и встретить у парадной двери дома священника, уже надев слюнявчики. Но я не зря принадлежу к самому разумному виду живых существ Земли, а потому изменил курс и помчался к заднему крыльцу дома священника, Надеясь попасть туда до того, как койоты сообразят, что к чему. Они продолжали бежать сквозь ночь в тишине, что меня очень удивляло. Обычно на охоте койоты издавали леденящий кровь вой. Взбегая на крыльцо, я почувствовал, что молчаливые хищники разгадали мой маневр и затеяли соревнования, кто первым вцепится мне в зад. Конечно же, я не располагал временем, чтобы постучаться и представиться должным образом. Повернул ручку и облегченно выдохнул обнаружив, что дверь не заперта.